Глава 28. До дня рождения Эвелины оставалось несколько дней. В поместье Стрэнджей вовсю началась подготовка к празднованию совершеннолетия молодой госпожи. Мистер Стрэндж в честь дочери решил устроить пир на весь мир. Два года назад, когда Эвелину представляли ко двору и высшему обществу, лорд Стрэндж уже организовывал нечто невероятное в столичном особняке но в нем он не смог развернуться так, как хотел, было недостаточно места. Теперь же сэр Тобиас решил притворить в жизнь то, что не смог сделать в столице. Лорд задумал грандиозный бал, представление циркачей танцовщиц, маскарад и фейерверк. На праздник были приглашены все сливки Высшего общества Южного графства королевства. В том числе и лорд-жених с другом, которые не уехали в столицу, Также были приглашены гости из столицы. Отработав полдня в поместье, украсив живыми цветами несколько комнат, Тина отпросилась у лорда Стрэнджа, чтобы поехать в деревушку Пик к миссис Эванс. До ее личного совершеннолетия тоже оставались считанные дни. Тина надеялась получить долгожданное рекомендательное письмо и необходимую сумму для поступления в академию поэтому пользовалась каждым мгновением, чтобы встретиться с доброй целительницей, которая щедро делилась с ней опытом. Сегодняшняя поездка имела еще одну цель — приготовить неизвестно какое зелье для лорда Дарлина, зелье от приворота, которого не было. Тина понятия не имела, что ей приготовить, и решила посоветоваться с мудрой наставницей. Девушка любила верховую езду, которой ее обучили вместе с Эвой, и наслаждалась прогулкой. Пешком тоже любила прогуливаться, но сегодня решила отправиться верхом, чтобы больше времени провести с миссис Эванс, так как чувствовала, что на пресловутое неизвестное зелье ей понадобится немало времени. Тина обнаружила, что за ней скачет Эвелина на своей белоснежной изящной кобылке. В изумрудной амазонке, в элегантной шляпке под цвет наряда, как всегда неотразимо. В последнее время не могу застать тебя. Спать ко мне не приходишь, а как только приказываю тебя позвать, отвечают, что тебя нет. Теперь снова куда-то отправилась? К миссис Эванс. Тина придержала кобылку, давая девушке возможность догнать ее и поехать рядом. Стараюсь сейчас почаще видеться с ней, чтобы получить максимум знаний перед отъездом. Иногда она рассказывает необыкновенные вещи. Ты сильнее ее, как маг. Зачем тебе ее знания? У миссис Глории больше опыта. Вспомни сэра Эдварда. Именно она подсказала, что делать. Я могу составить тебе компанию? Всегда рада твоему обществу. Всегда ли? Голос Эвы предательски дрогнул, выдавая волнение хозяйки. Целительница внимательно посмотрела на подругу и твердо ответила. Всегда, как и я, моя славная подруга. В глазах Авелины отразилось облегчение. Я с ужасом думаю о том, что буду делать, когда уедешь учиться, выйдешь замуж, тебе некогда будет думать обо мне, спокойно ответила Тина. Некоторое время девушки ехали в молчании, каждая думая о своем. Они проехали то место, где Тина вчера встретила лорда Дарлина, и у целительницы вновь стало тяжело на душе. Вчера она отчетливо поняла, что сэр Эдвард влюблен в нее, но чувство к ней уязвляет его гордость, доводит до ярости обидных слов, а еще мужчина теряет контроль над собой. Последнее воспоминание заставило девушку вспыхнуть румянцем. Пресветлая, как стыдно. Велина со мной рядом, а я вспоминаю, как вчера целовалась с ее женихом. В размышлении Тины проник напряженный голос — «Я не выйду замуж за Эдварда Дарлина. Сегодня он приедет, и я поговорю с ним. Мы разорвем помолвку». Тинария продолжала ехать дальше. До нее не сразу дошло то, что сказала подруга. А потом девушка резко натянула поводья и остановила кобылу. Посмотрела на Эву, которая выглядела необыкновенно собранной и серьезной. Никогда раньше Тина не видела подругу такой. «Не выйдешь за сэра Дарлина?» — уточнила Тинария сердце же недоверчиво замерло в ожидании ответа. «Ты все правильно поняла?» «Что произошло?» Эва улыбнулась непривычной грустной улыбкой. «Я поняла, к сожалению, не сразу, что в этом мире есть человек, которого я очень люблю. Он добрый, милый и верный, и я хочу, чтобы он был счастлив». «Кто же он?» — Растеряла Тина, ничего не понимая в изумлении, уставившись на Эву. «Этот человек...» Ты моя дорогая и любимая сестра, тихим звенящим голосом проговорила Эва. После отца ты для меня самый близкий человек на свете. Я? Ты говоришь обо мне? От растерянности и удивления Тина чуть не свалилась с лошади. Чтобы удержаться, пришлось покрепче схватиться за поводье и до боли в мышцах сжать ногами круп животного. Ты удивлена? Нет пробормотала тенария, успокаивая кобылку, которую немного напугала. «То есть, да, то есть ты тоже для меня, но...» Девушка стушевалась. «Не понимаю, почему ты решила не выходить замуж за лорда Дарлина?» Мисс Тренш вздохнула, тряхнула белокурой головкой, будто отгоняя ненужные мысли, и объяснила. «За последние дни я многое поняла для себя. Знаешь, я как будто повзрослела, может быть, даже прозрела». «Ты всегда была дорога мне, но я осознала, что часто относилась к тебе как к любимой игрушке». «Это не так», — с возмущением возразила Тинария. «Не спорь, пожалуйста, это так. А после подслушанного нами разговора и некоторых дополнительных событий, которые недавно произошли, я поняла, что больше не хочу видеть тебя игрушкой. Хочу для тебя счастья, нормального женского счастья». Для меня само это понимание стало открытием, совершенно волшебным и странным. Тина с недоверием смотрела на смущенную подругу. Эва тронула по воде и поехала вперед. Она смотрела прямо перед собой. Целительница поехала следом. «Когда я возвращаюсь домой из столицы, я меняюсь. Здесь меня ждешь ты, чистая, добрая, искренняя, независимая. Рядом с тобой я становлюсь лучше, добрее, чище и, наверное, искреннее тоже». Пресветлая. Ты самый лучший человек в этом мире. Эвелина криво улыбнулась, качнула головой, отрицая. Я капризная, избалованная аристократка. Ни в чем не знаю отказа. Отец балует меня. Я прекрасно осознаю это. И мне нравится быть такой, но не всегда. И не здесь, дома, рядом с отцом и с тобой. Когда я с вами, у меня тепло и спокойно на сердце. Потому что вы любите меня не за то, что я могу дать, а просто так. Для отца я любимая дочь, а для тебя — твоя молочная сестра. Утины от волнения ком застрял в горле, а Эвелина продолжала открывать ей сердце и душу.